Придется уж девочкам самим как-нибудь. Супруги помолчали. Их молчание было похоже на две нитки, которые связались в узелок, и получилась одна. «Боюсь я за Асю», — сказала Мая Филипповна. «Что мы теперь можем?» — возразил Игорь Геннадьевич и добавил. «Я сам боюсь». Пятиклассница Люда с комично важным видом подчевала чаем взрослых восьмиклассников, гостей Маши. Ей помогала подружка, третьеклассница Нинка из второй парадной. Маша внимательно следила за сестрой, не допустила бы какой оплошности. Однако Люда все делала правильно. Принимать гостей в семье Новицких любили и умели все без исключения. Ася стояла у окна и возвышалась среди восьмиклассников, как стройная березка среди ивника. Даже дома она ходила в туфлях на высоких каблуках, чтобы вырабатывать походку. Как обычно, Ася делала два дела одновременно. Выстригала специальными ножницами модную челку, линию, колногоуз и диктовала Антону Каратаеву план разбора образа. «Ярославны» и «Слово о полку Игореве». Поймав Асин взгляд, Маша помахала раскрытой ладонью, а потом опустила ее вниз сантиметров на пятнадцать. Ася едва заметно кивнула и тут же стала говорить на треть тише. Это была их давняя договоренность. Если Ася говорит слишком громко, Маша показывает рукой. Единственный недостаток красавицы и умницы Аси, который старшая сестра тщательно скрывает от посторонних, она плохо слышит. Действительно плохо. Если позвать с пяти метров, когда она стоит спиной и не видит зовущего, может не услышать. Еще до школы Ася переболела какой-то очень сильной болезнью ушей. Нагноение тогда едва не перекинулось в мозг, Аси делали какую-то операцию, и очень долго, почти полгода, держали в больнице. Поэтому и в школу Ася пошла позже, с восьми лет. Маша еще помнит, как у старшей сестры всегда торчал из уха клочок ваты. Ася тогда почти совсем ничего не слышала, и даже научилась читать речь по губам. Любимым Машиным развлечением в то время было незаметно подкрасться, схватить белый клочок из розового асиного уха и убежать, хохоча в коридор. Родители, помнится, ругались и стыдили, ссылаясь на тяжелую болезнь сестры. Аська — ничего. Охотно, с воинственным кличем гонялась по коммунальному коридору за маленькой сестренкой. Потом Ася поправилась, но ее слух так и не восстановился окончательно. Именно из-за этого Ася, когда чем-то увлекается, не слышит себя и говорит излишне громко. Кроме того, она по-прежнему может читать по губам и часто, особенно в людных и шумных местах, этим пользуется. Иногда в семье Новицких этим даже развлекаются. Когда Асе что-то нужно от отца, Она спорит с ним на желание, а потом включает без звука новости. Сестры или мать следят за тем, чтобы Ася не жульничала. Отец смотрит те же новости в родительской комнате по маленькому телевизору, а Ася после пересказывает все, что говорил диктор или дикторша, сохраняя, как ни странно, даже интонации, которых она никак не могла слышать. Обычно Ася выигрывает.